Эри. Так, насчёт третьей нити, скомандовал я двум слугам, державшим в руках верёвки. У слуг были ошалелые и перепуганные глаза. "Сейчас момент", сказал я, отходя от имитатора кабана и стараясь не навернуться на намазанном жиром полу. Пока собирали стенд, я уже успел пару раз упасть, как, впрочем, и все участники. Правда, они называли это другим более ёмким словом. Но ведь главное не слова, а их суть, не так ли? А суть одна – пол очень твердый, если на него грохнуться, особенно если он каменный. Когда мы добрались до кухни, то кабана в ней не нашли. Расспросы перепуганной прислуги позволили найти искомое рядом в леднике. Обнаружив разыскиваемую тушу, Белогур обрадованно завопил и тут же, как говорится, не сходя с места, продемонстрировал свой коронный удар. Бум! Взлетевший меч князя воткнулся в низкую потолочную балку. "Э?" сказал никак не ожидавший такой подлянки князь, выпуская рукоять меча и шлёпаясь на каменный пол. Меч остался висеть, застряв в балке. "Вот же!" ошеломлённо сказал Белагор, задирая голову. Меч он выдернул, только вот балка после этого просела и сверху посыпалась пыль, запорошив нам всем глаза. Промотюкавшись и промыв, нет, не глаза, а внутренности, прихваченным с собой в поход вином, мы вытащили кабанюю тушу из ледника на кухню. О, другое дело, сказал Белагор, поднимая вверх руки с мечом и примериваясь к высоте кухонного потолка. А то понимаешь, понаделали тут каморок, не размахнёшься. Он показал, в какое место нужно бить за кабаней головой. И прицеливаясь, уже пару раз взмахнул мечом перед ударом, как внезапно раздался голос одного из присутствующих. Уважаемый князь, вы же <связь> говорили, что кабана нужно пропускать мимо себя и потом рубить, а просто рубить голову не интересно. Это как мясник на рынке. Услышав такую заяву, Белагорна обычился. Так он же мёртвый, как я покажу удар с разворота, если он не бежит? А давайте его привяжем к столу и будем на верёвках тащить мимо князя, предложил я. Моя идея всем очень понравилась. Быстро освободили подходящий стол, без затей просто покидав всё на пол, привязали к нему кабана на едиными верёвками, послали слуг Белогора за длинными верёвками, а сами попробовали потаскать стол на руках. Но не тут-то было. Стол цеплялся ножками за неровные камни пола и никуда не тащился. Нужно перевернуть стол, осенила меня. Кабана отвязали, стол перевернули. Дело пошло лучше. Стол как-то стал ездить по полу, но тут выяснилось, что теперь некуда привязывать кабана. Он проваливался между ножками и волочился где-то на уровне пола, что категорически не устраивало Белагора. Нужны доски, продолжил я генерацию идей. На доски разломали ещё два стола и пару попавшихся под руку шкафов. Зачем рубили мечами шкафы, я не понял, но было весело. Из одного из них полетела мука, и мы смогли устроить метель среди лета. Правда, все в усмерть перепачкались, но это ещё больше нас повеселило. Пришли слуги, принесли верёвки. Я привязал их к столу и дал команду тянуть. Стол поехал, но криво и медленно. Кабан был тяжёлый и сильно придавливал крышку стола к полу. Нужно смазать, догадался я. кинули шариться по разоренной кухне в поисках смазки, нашли жидкое масло в двух здоровенных бутылях, какой-то жир в баде и куски сливочного масла. Я намазал дорожку до дверей жиром и сливочным маслом, а потом ещё полил сверху из бутылей. То, что жидкое масло было лишним, я понял, когда все стали скользить и падать на пол. И так еле на ногах стояли, а тут ещё пол скользкий. Но всем понравилось. Это так здорово, когда ты падаешь, сбивая кого-то с ног. Он сбивает ещё кого-то, тот следующего, и вот все лежат на полу, политы маслом, посыпанным мукой и специями, и умирают со смеха. А особенно смешно, когда найдётся кто-то не понимающий юмора и упорно пытающийся встать на ноги, сердясь и ругаясь на окружающих. Тут вообще от смеха можно живот надорвать. В конце концов, отсмеявшись кое-как, собравшись силами, мы приступили к запуску бегущего кабана. 1 2 3. Тяните. Заорал я, отойдя подальше и для устойчивости прижавшись к стене. Слуги, что ей силы, потянули пропущенные через отверстия в дверях веревки. Стол с привязанным кабаном сделал рывок и устремился к выходу мимо Белагура, стоявшего на изготовку с мечом. «Ха!» – выдохнул князь, красиво разворачиваясь и с размаху опуская меч на проносящийся мимо него стол с кабаней тушей. «Ба-бах!» – раздался грохот разваливающейся приспособы. И всё полетело на пол. Кабан стол и сам князь задрал ноги вверх. Похоже, он смог перерубить мечом не только кабанью шею, но и доски под ней. Все присутствующие стали падать на пол от смеха. Ноги их уже и так не держали, а смех отнял последние силы. Что тут происходит? В самом разгаре веселья раздался чей-то недовольный голос. В дверях кухни за спинами охраны появился хозяин замка. О, князь Гисен обрадованно откликнулся, даже уже не пытающийся встать с пола Белагор. Вы себе не представляете, мы охотимся на кабана. Мне уже давно не было так весело. Пропустите, с раздражением в голосе сказал Гисен своим стражникам и отпихнув в сторону одного из них, зашёл на кухню. Это он зря сюда зашёл. подумал я, наблюдая заахнувшимся с размаху на пол князем. Вокруг, над пытающимся встать, и сыпящим проклятием и гисеном радост наржали валяющиеся гости, приветствуя нового товарища по играм. Стражники, пришедшие с князем, как-то особо не спешили прийти на помощь своему господину, нерешительно толпясь в дверях и с опаской заглядывая внутрь. «Да, я бы тоже не стал спешить заходить сюда, особенно после освещенного коридора». Кухня представляла дикое зрелище. Уостовы двух изрубленных шкафов сияли свежей щепой и щерились недоторванными дверцами. Пол был весь усыпан мукой, крупой, корешками и сушёными листьями бывшими раньше специями. Кроме того, кругом валялись ещё какие-то тряпки, щепки и осколки посуды. Тут и там виднелись пятна масла и издали похожие на муке на тёмные пятна крови. Стос со свижаным кабаном, из которого торчали осколки белых костей, казался пыточным приспособлением, с привязанным к нему замученным телом. Вокруг на четвереньках капашились пьяные гости. Все они были перепачканы жиром, маслом, мукой и облеплены сором, который они на собирали на себя, валяясь на полу. Их обсыпанные мукой белые лица с чёрными провалами глаз и блестящими зубами хохочущих ртов придавали им вид зомби. Если учесть еще два неустойчиво горящих масляных светильника, которыми все это освещалось, то картина получалась совсем адская. Зомби-ленд. Пришло мне в голову слово после осмотра кухни. Вдруг меня привлекло еще какое-то движение в дверях кухни. Фелия. Безрассудно выбившись вперед стражей, Фелия стояла у самого порога и пугливо вытянув шею, открыв рот и округлив глаза, осторожно заглядывала внутрь. Какие у неё зубки, такие ровные, блестящие и влажные. Почему я их раньше не замечал? Взгляд Филли тем временем проделав путь по кухне, остановился на мне, и через пару секунд недоумение в её глазах сменилось узнаванием и испуганной ланью. Внезапно пришло мне в голову сравнение. Не, ну какие у неё глазки, а просто прелесть. Надо срочно ей об этом сказать. Я отклеился от стены, с помощью которой противостоял нападкам периодически вертикально поднимающегося пола и устремился к невести. Как выяснилось мгновением позже, я тоже зря это сделал. Ноги мои разъехались самым предательским образом, и я, сделав пару немысляемых пируэтов, тоже грохнулся на четыре точки. Однако мой стартовый толчок от стены оказался достаточно силён для того, чтобы я поехал по жировой дорожке в направлении фелий. Поберегись. крикнул я, проезжая мимо, позучивал на четвереньках в направлении выхода Сердита с опящего Гиссена. Князь от неожиданности дёрнулся и шлёпнулся на живот, не совладав с разъехавшимися конечностями. "Ах, Хелия!" воскликнул я, доехав до порога и хватая снизу за её юбку. "Ой, мама, не подходи!" взвизгнула та, отскакивая назад и пытаясь выдернуть подол из моих рук. "Ну что значит не подходи?" обиделся я. Мне так много нужно тебе сказать. Я потянул её юбку вниз на себя, пытаясь встать. Отпусти, завизжала Филли, и ухватившись чуть выше моих рук, принялась дёргать юбку влево-вправо, стараясь оторцепить меня от неё. Внезапно от этого укачивающего движения в моей голове что-то сдвинулось, и всё выпитое за вечер вино, как-то до этого удерживающееся в желудке, могучим потоком ринулось вверх меня. Меня вывернуло прямо ей на юбку. Утро доброе не бывает. Припомнилось мне из студенческой земной жизни. Вот уж точно подмечено. Бедная моя голова, бедный я сам. С утра заходил магистр, помахал руками у меня над макушкой, стало получше, но не кардинально. В левом виске кололо, В затылке отдавался весок. Мутило и хотелось, чтобы это всё внезапно как-то прошло. Тут ещё пришёл посыльный от Гиссена, который стучал, казалось, не в дверь, а прямо по моей голове, и пригласил завтракать. Я снова чуть не вывернулся наизнанку, когда представил, что я что-то съем. Первой моей реакцией было послать приглашение вместе с завтраком, но потом, вспомнив, как я лечился на земле, я всё-таки решил пойти хоть немного поесть. Кое как стал, кое как умылся, кое как натянул с помощью милой Илоры одежду. И дали им себя отвести к столу. За завтраком было тихо. М да. Нас явно стало меньше, подумал я, глядя в поредевшие ряды гостей и стараясь дышать пореже, чтобы не ощущать запаха еды. Всего второй день жорно-питьевого марафона, а уже такие потери. Взяв себе тарелку какой-то каши размазнити повсянного клеистера, я принялся макать в неё ложку, доставать её и внимательно смотреть, как по ней стекает каша. Я готовился к тому, что я сейчас буду есть. Это можно съесть, и оно не вылезет назад. Это даже вкусно. Неожиданно в тишине зала, в котором было слышно только звякание столовых приборов о посуду, раздались шаги нескольких пар ног, и на входе в зал появились Гесен и Фелиев в сопровождении слуг. "Привет, сохоты", сказал про себя я, увидев, что князь прихрамывает. Наверное, вчера на кухне опол приложился. Я перевёл взгляд на дочь князя. Фелие «Ах ты ж!» — я застыл с ложкой в руке. В памяти всплыла картинка, как я, стоя на коленях, тяну ее за юбку на себя и что-то там лопочу. «Блин, я стоял на коленях перед нишей! Я, Баса Элегарда, стоял перед ней на коленях! Да сихот бы с ними с этими коленями! Хуже было, что я желал ее! Я, демон, хотел нишую! О, боги! Какое позорище!» Я схватился за разламывающуюся голову рукой. Какой ужас! Что же было вчера? Вам не здоровится? участливо спросил меня подошедший Гессен. Лучше было умереть, подумал я, промолчав в ответ что-то ничленараздельное. Князь с дочерью уселись за стол рядом со мной. Я сидел, стараясь не поднимать глаз, сгорая от стыда. Как я опозорился! Сиход меня подерит. Если дома узнаю, то я до конца жизни стану посмешищем всего эсферата. Подумать только, какая будет сплетня? Сын Агарда гонялся за низшей самкой. Потянет на шутку столетие. В университете прохода не будет. Засмеют в усмерть. Сихотовы копыта, что это меня так торкнуло? На земле столько времени было, да и возможностей тоже. Некоторые самки чуть ли не в штаны мне лезли, и ничего, хоть и выпивши, тоже был. Да и мыслей не возникало. А тут такое лес. Что со мной, может, я болен? Я прислушался к своим ощущениям. Вроде нет, состояние, конечно, хреновое, но вроде как после обычной пьянки. Ничего особенного. А может, это Хель шуткует, пришла мне в голову мысль. Так сказать, шутка за несговорчивость. Вот ведь зараза. Точна она. А что ещё может быть? Некраса же Фелию меня поразила. Вот, ничего особенного. Я перевёл взгляд на Фелию. Заметил, что я её рассматриваю, невеста одарила меня взглядом, который, похоже, по её задумке должен был заморозить меня в сосульку. Но в ней её взгляд был безразличен, впрочем, как и то, что она обо мне думает. Вот ведь гадство-то какое! Мало того, что похитили меня из другого мира, тело лишили Так ещё изгаляются гады, шутки шутят, проклятый и высший. Во мне начал подниматься гнев. Кинуть бы сюда пару наших легионов, они бы тут быстро запели по-другому, подумал я, видя перед внутренним взором марширующие легионы повелителя. Тех бы разрушителей сюда, они бы уж точно хельно ленточки на её платье в бантики повязали. Ну, может, маги помогли бы малость Вот только как это сделать? Хм, а ведь это идея. Призвать верховного мага и пусть он сюда портал в эфират овертит. Отец помнится говорил, что когда дело касается его шкуры, то у верховного резко обостряется соображаловка. Вот пусть и сообразит, а там наши подтянутся и знаете, Риадор. Хочу вам сказать, что компания князя Белогора это не совсем та компания, в которой я бы хотел видеть своего будущего зятя. Очень не, кстати, начал разговор со мной Гисен, отвлекая меня от картин сладостных вместе. И чем же плоха его компания? Хмуро поинтересовался я, перестав зомбировать Фелию невидищим взглядом и фокусируя его на князе. Я вчера не заметил среди них недостойных людей. Нет, без всякого сомнения, это все замечательные, в высшей степени достойные и уважаемые люди. Быстро согласился со мной князь, сделав в подтверждение своих слов утверждающий взмах рукой. Единственный их недостаток они слишком увлекаются вином. То есть вы намекаете на то, что я вчера немного выпил? Кмура поинтересовался я. Эх, видите ли, начал было князь Но закончить не успел. Немного. Да ты нажрался, как свинья, и облива мне юбку. Похоже, у Фелии сорвало клапан от возмущения, и она не стала разводить политесы, назвав вещи своими именами. За столом возникла пауза. Гисен и я уставились на Фелию, но если он с изумлением, то я, пожалуй, с отвращением. Князь, при всём моём уважении к вам, я всё же вынужден заметить, что ваша дочь дурно воспитана. «Мало того, что она употребляет слова, которые знать юным девушкам совсем не годится, так она еще влезает в мужские дела и комментирует то, что явно выше ее понимания», — ответил я на ее выпад. Услышав такое, князь шумно засосал себя в воздух и принялся обогроветь, но пока молчал. Видно, соображал, чего ему сказать. Однако Фелия уже сообразила, что ей сказать, или не соображала вообще, а сразу выдавала на язык свежак, только что пришедший в голову. «Я дурно воспитана. Можно подумать, что это я вчера в скотском состоянии ползала по полу и изгадила вам одежду». «Что касается небольшого прискорбного инцидента, лишившего вас юбки, считайте, что я вам должен две. Я вам их обязательно куплю», — хмуро ответил я. «А насчет того, что кто-то где-то ползал, хочу вам заметить». что я там был не один, а в компании уважаемых гостей, которых ваш уважаемый отец пригласил, между прочим, на вашу помолвку. И потом, я же вам говорю, что вы совсем не понимаете мужских занятий. То, что вы видели, это была засада на кабана, которую вы по своему недопониманию приняли за невесть что. Ах, засада. Вот значит как. Значит, мой жених мастер по засадам на кухне. Что-то я не видел вас на охоте с сражающимися с напавшими кабанами. То есть вы хотите обвинить меня в трусости? уточнил я вопрошающе, подняв брови и наклонив голову. Пока нет, но я хочу убедиться, что мой жених смелый человек. Эриадор, я хочу с вами сразиться. Я вызываю вас на поединок. выдала Фели, совсем охренела. Князь попытался засосать ещё воздуха, видно забыв, что он у него уже есть. В зале наступила внимательнейшая тишина. Все присутствующие обратили взгляды на меня и ждали, что я отвечу. "Это невозможно", сухо ответил я. "Почему?" спросила Фели. "Видите ли, это не безопасно", парировал я. "То есть вы боитесь?" добавив в голос наигранного удивления, спросила Фели. "Хм, какая подстава. Стоит мне сказать сейчас, что я боюсь, то следующим шагом Фели будет наверняка заявление что за труса она не выйдет, и значит, свадьбы не будет. Собственно, то, чего я и добивался. Ммм, заманчиво. Только вот придется стать трусом в глазах окружающих. Как-то оно мне не нравится, такое решение. И Альст меня не поймет. Не, пожалуй, я откажусь от такой сомнительной победы. Будем крутить колбасу дальше. — Боюсь, но не за себя, а за нас, — ответил я. Что значит за нас? Не поняла, Фели. Видите ли, дорогая, в сражениях всегда есть победители и проигравшие. Победиждённый долго помнит горечь поражения, а победитель порой слишком долго живёт воспоминаниями о победе. Когда дело касается чужих друг другу людей, то это не имеет значения. Но всё меняется, когда люди не чужие. Мы с вами не чужие. Начинаем совместную жизнь. Стоит ли её начинать с обиды? принялся Витятов выруливать, чтобы избежать прямого столкновения с фелией. За столами одобрительно зашушукались. Да и потом, поединок это дело опасное. Даже тренировочные бои можно случайно ранить партнёра, совсем не желая этого. А у нас с вами помовка на носу, уважаемые гости, и ваш уважаемый отец наверняка огорчатся, если помовка не состоится. Не так ли, князь? Сделал я вопрошающий жест рукой в сторону Гиссена. "Да, да, конечно", наконец-то выдохнул Гисен. "Ни о каком поединке не может быть речи, это даже не обсуждается". Фелия сидела, прикусив нижнюю губу, и сердито глядя на меня. Я просто хотела убедиться в смелости моего будущего мужа. После небольшой паузы сказала она, обращаясь к Гиссену: "Хотела удостовериться, что он так же смел, как и говорил". За столами гостей послышались смешки. Благодарю вас за оценку моих талантов, улыбнусь я Фелии. Но, к сожалению, испытание моей смелости с вами категорически невозможно. Я могу заменить вам Фелию. За боковым столом подскочил какой-то парень и остался стоять, гордо задрав подбородок и сжимая в правой руке рукоятку меча, висевшего на поясе. Потрясённый зал выдохнул, а я немного обалдел. Это ещё кто? А, сэр Лиронт, безнадёжно влюблённый. Хм. Краем глаза я неожиданно отметил изменение выражения лица Фели. Она смотрела на Лиронта с восхищением, надеждой и даже, может, какой-то мольбой. Это длилось какое-то мгновение. Затем Фели снова надела маску на лицо, я перевёл взгляд с неё на Лиронта. В зале стояла оглушительная тишина. Все ждали моего ответа. Это невозможно, снова сказал я. Зал разочарованно выдохнул, а на лице Филиппа появилась торжествующая улыбка. Заговор, подумал я. Невеста пытается выставить меня трусом и подвести на поединок. Возможно, если вы пошли на охоту, то будьте готовы, что охотиться могут начать на вас. Уровень моего раздражения прыгнул ещё на несколько делений вверх. Мало мне вчерашнего позорища, так теперь занимайся тут вознёй с интригами невесты. Проломить бы ему голову без всяких затей и политесов. Я оценивающим взглядом окинул фигуру Леронта. Великим бойцом он не выглядел. Заменить столь дивный и прекрасный цветок? Я указал рукой на Фелию. На вас? Это невозможно. Зал выдохнул. И вообще, сэр Леронт, не знаю, что за нравы там, где вы выросли. Ну, прилюдное признание в любви мужчине это слишком. Я, конечно, человек широких взглядов, но это уже чересчур. Я не могу принять вашу любовь. Какую любовь? изумлённо пролепетал Лиронт, вытаращив глаза. Вы ведь только что предложили заменить собой Фелию. Разве это не было признанием в любви? Зазу шишукался. Вы что, хотите сказать, что я предложил вам, что я Обалдело, спросил Леруанд. Все слышали, что вы сказали? ответил я. Я имел в виду замену на поединке. Так это было не объяснение в любви. А, так вы просто косноязычны и не умеете выражать свои мысли? Тогда я вам скажу, сэр, что вы дурно образованы, принимая во внимание этот печальный факт. Я не буду требовать от вас удовлетворения за нанесённое мне вами по недомыслию оскорбление. Мне, вам, вами оскорбление лиронт пошёл красными пятнами. Вам оскорбление. Вы только что оскорбили меня, назвав неучем. Я этого не потерплю. Хм. Как же хочется врезать ему по башке, тупой башке. Хм. А может, действительно врезать? А то мне этот балаган начал уже надоедать. Я не назвал, я констатировал. И потом, сер, вы меня оскорбили первым, предложив себя вместо моей невесты. Это ж надо дойти до такого разврата, чтобы прилюдно предлагать такое. Вы просто низкий извращенец, сер. Я совсем не удивлюсь, если завтра узнаю, что вас с вашим конём связывает не только боевая дружба за столами за хихикали. Что? Я? Да я, я. Я вызываю вас на поединок. Я раснавыдал уже совершенно красный лиронд. Завтра, на рассвете. Чего? На рассвете? Вы что же, медлейший, процедил я сквозь зубы. Думаете, что я вам какой-нибудь крестьянин, стоящий с первыми лучами солнца? Да вы совсем обалдели! Не раньше полудня, и вообще, слышу от вас такие предложения, я уже сомневаюсь, что вы из благородных крови достойны поединка со мной. Это ж надо, на рассвете! А вы, служем сами не из крестьян будете, милейший. Что? Я Ах ты наглец! Да мой род восходит к самому Раймону завоевателю. М-м, да. А по вашему ободранному виду и не скажешь. Всё, я больше не намерен слушать вашей глупости. Я требую поединка, немедленно, напрягая жилы на шее, заорал взбешённый Леронт. Да запросто, я принимаю ваш вызов, пожал плечами я. Надеюсь, вы только позволите мне сходить за доспехами и оружием. Немедленно! снова заорал Леронт. Скажите, князь, а что, разве ваш родственник практикует поединки с безоружными? Это не делает чести вашему роду. Сибе это он меч прихватил, обратился я к присутствующему тут князю. Гисен сидел с открытым ртом и тоже весь в пятнах. Родственнички, подумал я, глядя на них. «Похоже, князь не успевает за событиями». «Эээ... ммм... <Хотя 40>. <э <fulfillment> сэр Леронт излишне и порой импульсивен. Бывает...» Начал князь, не отрывая растерянного взгляда от Леронта. «А сейчас он... очень импульсивен. Я просто не предполагал, что он может быть таким... эээ... импульсивным». Растерянность в глазах князя внезапно сменилась бешенством. «Ага...» Дошло, чем может обернуться для тебя наш поединок со злорадством подумал я, теша своё самолюбие. Так что там насчёт подготовки к поединку? спросил я князя, немного приподнимая брови. Думаю, что всё будет нормально, ответил Гесен, пытаясь взглядом испипелить Лиронта. Я настаиваю на поединке, немедленно! неуступчиво снова заорал Лиронд. Я здесь хозяин. Грохнул кулаком по столу Гисен. И всё будет по правилам. Поединок состоится в полдень. Всё, я сказал. Благодарю вас, сделал я поклон князю, когда вылез из-за стола. Пойду готовиться. У Фелии были слегка расширенные глаза и бледное лицо. Что, интриганка? да прыгалась я злорадно взглянул на девушку. Сейчас два благородных человека пойдут выпускать друг другу кишки. И всё из-за твоих интриг. А не сказать ли ей чего-нибудь приятного перед поединком? Я ведь как никак жених. А поединок, я подошёл к Фели и наклонился к её уху. Дорогая, у вас очень испуганный вид. Что с вами? прошептал я. А, вот, да, нет. Сбивчиво ответила та, пряча от меня глаза и нервно разглаживая руками невидимые складки на своей юбке. Я вас понял. Вы переживаете за меня? — О, благодарю вас. Но не волнуйтесь, я проучу этого наглеца. Единственное, прошу вас заранее меня простить, если его мозги забрызгают вашу юбку. Тогда будем считать, что я вам буду должен четыре. Договорились? — Ага, — произнесла Фелия, с испугом глядя на Леронта. Бледное ее лицо приобрело зеленоватый оттенок. — Всего хорошего, — кивнул я ей, улыбнулся в тридцать два зуба все еще стоявшему за столом Леронту, Кивнул еще раз к красному от гнева Гесену и потопал к себе одеваться. — Эри, что ты себе позволяешь? — гневно пропищал магистр, сердито уставившись на меня и агрессивно оперев руки в бока. — А в чем, собственно, дело? — спросил я, разглядывая себя в зеркале. — Поединок! Перед самой помолвкой! — Ну и что? Что ж я, по-вашему, должен был промолчать? Когда этот деревенщина оскорбил меня и мою невесту, мрачно спросил я, пытаясь застегнуть пуговицу на манжете, злость, посетившая меня с утра, так меня и не покинула, и мне по-прежнему хотелось кого-нибудь прибить, тихо и без зтей. К сожалению, у меня не было на завтраки, и я не могу судить, насколько эти высказывания были оскорбительны, ответил Фестер. Вы что ж, магистр, не верите моим словам? Если я сказал, что был оскорблён, то это значит, что я был оскорблён, или моего слова вам недостаточно? Поединок будет катастрофой, не ответив на мой вопрос, сказал Фестер. Катастрофой будет, если мне не в чём будет на него пойти, ответил я. Ну, всё, пошили и для охоты, и для танцев, и для посиделок, а для поединка нет. Вот в чём мне теперь по-вашему идти? Ну, никто не предполагал, что на помолвке ты устроишь поединок, растерянно ответил магистр. И вообще, Эри, ты ведёшь себя так, словно не понимаешь, что это может для тебя плохо кончиться. Если для меня это кончится плохо, то для Гиссена ещё хуже. Если всё неудачно сложится, то его ждут две волнительные встречи: одна с моим отцом, а другая с Эдриком. Хотя я подозреваю, что ему будет достаточно и одной. Я хищно усмехнулся, глядя в зеркало. Я был зол. «Так ты рассчитываешь, что Гесен это как-то замнёт?» С задумчивым видом спросил магистр. «Посмотрим», — пожал плечами я. «Его проблемы, пусть он и крутится, а мне одеваться нужно». «Мила, Лора, ну где вы там?» Дверь распахнулась и появились лужанки, неся в руках мешки с одеждой. Вид у них был испуганный. «Вот», — сказала Мила, расшнуровывая мешок и начиная раскладывать одежду на кровати. «Ну, давай посмотрим», — сказал я. Через некоторое время выяснилось, что надевать нечего. Вот так я и знал. Нет ничего подходящего. Не могу ж я явиться на поединок в костюме для охоты. Во-первых, его уже все видели, а во-вторых, это неприлично. Меня просто не поймут. Что же мне делать? Валяя дурака, с недоуменным видом обратился я к магистру. «Поединок? А мы не готовы». «Нет, мы не готовы. Совершенно». На поединок надевают доспехи, а не охотничьи костюмы, скривился тот. Он, похоже, ещё не понял, что я дурачусь. А где мои доспехи? спросил я, обращаясь к Мили и Лори. Те испуганно уставились друг на друга, видно лихорадочно соображая, кто из них двоих забыл положить их в багаж перед отъездом. У тебя нет доспехов, кисло сказал Фестер, который наконец догадался, что я прикалываюсь, и никогда не было «Какие, Киру, ну доспехи, ты отродясь их не надевал, потому что они, видите ли, тяжелые, и меч в руках ты толком держать не умеешь, потому что зачем это нужно? А вот теперь понадобилось. Я вообще не понимаю, что у тебя было в голове, когда ты соглашался на поединок. В чем и с чем ты пойдешь, у тебя даже магии сейчас нет». «Учить нужно было лучше», — не удержался я от извительного замечания. Может и проблем бы сейчас не было, магистр поджал губы. Знаешь, Шери, у меня было немало учеников, кроме тебя. Так вот, я скажу тебе честно, ты один из самых тупоголовых. Понятно. Поговорили. Ладно, оставим магистра в покое, а то он, кажется, начинает закипать. Благодарю вас, учитель, сделал я кивок. Всегда, пожалуйста, прищурив сердито глаза, ответил тот. Так, ну всё же, что мне надеть? Попробовать стрянуть у кого-то доспехи? А есть ли в этом смысл? Если я утроду их не носил, то как же я смогу в них двигаться? Да, скорее всего, никак. Хмм, и что тогда? Идти как есть? Похоже, да. Только, пожалуй, нужно что-то более яркое. Да, карнавально, брутально, самцовое, зрелищное, точно. Нужен яркий выход и смелый образ. Именно так. Хмм, и что же это может быть? А ну-ка посмотрим.